А если эти страницы написаны досужими журналистами, любителями мистификаций и творцами сенсаций? В последнем случае вызывает удивление железная стойкость сто лет назад рожденного мифа. Пусть он и выгоден для развития туризма в районе озера, для владельцев гостиниц. Как же объяснить тогда непреложный факт? состоящий в том, что совершенно различные люди, не заинтересованные ни в какой рекламе, рассказывают о своих встречах с лохнесской загадкой. Хочется верить в то, что, может быть, второй век существования Несси будет к нам добрее и откровеннее и поможет смущенному человечеству разобраться в еще не раскрытых загадках Творца природы. 10 декабря 1975 года в Палате общин английского парламента произошло исключительное событие, взбудоражившее всю мировую прессу. группе парламентариев и специалистов в области зоологии были представлены новые снимки Несси, так называется уже ставшее знаменитым неизвестное чудовище из шотландского озера лох -Несс. Парламентарии и специалисты кропотливо изучали довольно туманные снимки, на которых изображались длинная шея, одутловатое тело, очень нечеткая голова Несси с двумя утолщениями, похожими на рога, и, наконец, правый задний плавник ромбовидной формы. Вот уже много лет фотографы, кинематографисты, водолазы, профессионалы и любители – ежегодно штурмует небольшое озеро на севере английского острова, пытаясь зафиксировать на официальном уровне существование реликтового животного, предки которого якобы вымерли на планете много миллионам лет тому назад. Американский электронщик доктор Роберт Рейнс с 1971 года также включился в этот шумный калейдоскоп искателей Лохневского зоологического клада. Он пошел по чисто научной дороге. «Пора автоматизировать научный поиск», — заявил он. В озере были установлены чуткие микрофоны, подводные, герметически замкнутые прожекторы и подводные фотокамеры. Схема устройства была весьма простой. Микрофоны улавливают под водою шум передвигающегося животного, мгновенно включаются прожекторы, при свете которых фотокамера фиксирует проплывающего монстра. Первые фотографии 1972 года не вызвали энтузиазма. На пленке было зафиксировано весьма неопределенное тело и такой же нечеткий плавник. Изображения не могли стать основой для новых заключений. И лишь в июне 1975 года появились снимки, вызвавшие всемирный интерес. Видимо, Несси перемещается в воде столь неслышно, что микрофоны не в состоянии вовремя включить съемочную аппаратуру, решил ученый после первой неудачи. Схема была изменена. Не микрофоны включали прожекторы и фотокамеры. Фотографирование проводилось автоматически через каждые 75 секунд, фиксируя все, что попало в видимость прожекторов. В этих условиях и были получены два сенсационных снимка тела и головы чудовища. Именно они, эти снимки, стали основанием для созыва под эгидой Королевского общества Эдинбурга и двух шотландских университетов симпозиума по лохмнесскому чудовищу, который и должен был состояться 9 декабря 1975 года. Но, увы, симпозиума не было. Его отменили в последний момент ввиду спорности полученных фотографий, обсуждение их в парламенте Англии вызвало весьма противоречивую дискуссию, волны которые до сих пор раскатываются по страницам печати всех стран света».